очень поможет при постройке гнезда. Аналогичное явление происходит при обучении птиц пенью. Умение петь врожденной реакции. Однако, чтобы научиться петь хорошо, птица должна хоть раз слышать голос своих сородичей. Без этого настоящей песни, свойственной ее виду, у птицы, выращенной в одиночку, не разобьется. Заучивание песни вероятно, тоже является запечатлением. Некоторые рыбы выводятся из икры, отложенной в пресных водоемах, в реках и соединяющихся с ними озерах, и здесь же проводят свое детство. Став подростками, они спускаются к морю, покидая родные реки, и уплывают иногда за тысячи километров от родных берегов, где они нередко проводят долгие годы, чтобы, возмужав, вновь вернуться к родным берегам. Как находят они дорогу в океане – вопрос особый, мало изученный и к данной главе непосредственного отношения не имеющий. Ученым известно только, как узнают рыбы свою родную реку. Почему, поднимаясь по ней, они уверенно сворачивают в тот приток, где провели детство, а затем и в ручеек, где некогда вывелись из икры. Оказывается, у каждой реки свой запах. Он, видимо, зависит от растений и животных, в ней обитающих. Из сочетания этих компонентов создается неповторимый букет, характерный только для данной речки. Рыбы могут хранить о нем память годами. Это один из ярких примеров запечатления. В жизни наших детей... Тоже есть периоды, в течение которых легче всего вырабатываются важнейшие человеческие навыки. У ученых есть подозрение, что с явлениями импринтинга связаны мозговые механизмы реакции улыбки у грудных детей. Обучение детей речи возможно только в первые шесть лет жизни. Об этом, видимо, знали еще в древности. Во всяком случае, Геродот рассказывает, что египетский фараон, основатель 26-й династии псен живший живший 25 веков назад, решил узнать, какой народ древнее. С этой целью он распорядился отдать на воспитание пастуху двух новорожденных мальчиков простого звания. Пастуху было самым строжайшим образом запрещено говорить в присутствии детей и не допускать с ним посторонних. Дети должны были жить в уединенной хижине, предоставленной самим себе, и только пастух в сопровождении своих коз имел право в строго определенные часы навещать их, чтобы покормить молоком и сделать все прочее, что им понадобится. Весь этот жестокий эксперимент был подставлен всеми тихим, чтобы узнать, на каком языке скажут дети первое слово. Это должно было означать, что данный народ самый древний. Двадцать веков спустя аналогичный эксперимент, только в более широких масштабах, поставил правитель Индии Джалал Уддин Акбар. У него возник спор со своими придворными о том, на каком языке говорили первые люди – И он поступил так же, как сам мессив, отобрать у матери 12 только что родившихся детей и поместить их в изолированную башню. Чтобы малютки не погибли, Акбар распорядился представить к ним немых мамок кормилец В течение двенадцати лет дети не должны были слышать ни одного слова. В конце этого периода Акбар решил устроить детям публичное испытание — Для этого в качестве экспертов к нему были приглашены люди, владеющие самыми различными языками. Евреи, персты, индусы, арабы, халдеи и многие другие. Однако задуманного результата получить не удалось. Дети не умели говорить ни на одном из существующих языков. И могли издавать лишь нечленораздельные звуки, а между собой объяснялись с помощью телодвижений. Трудно судить, лежат ли в основе рассказанной выше легенды реально происходившие события. Результаты бессердечного эксперимента позволяют предположить, что он действительно проводился.